Много хочешь, много получишь. Как реализоваться в любви и бизнесе через контакт с собой. Автор Анастасия Пелецкая. Это я, давайте знакомиться. Я не хочу описывать весь список регалий о себе, потому что считаю, что в контексте данной книги это не так важно. Важнее что-то человеческое. а именно то, что в своем детстве я не видела примера реализованных женщин и примера семьи, где были бы близкие и теплые отношения, что, разумеется, повлияло на меня в дальнейшем. Пожалуй, мне есть чем гордиться. Я смогла повернуть куда-то туда в этой жизни, пусть и не всегда сразу. Я смогла в своей жизни реализоваться как предприниматель, У меня крупная известная сеть танцевальных студий «Дада Дэнс». Раскрыла себя как эксперт, который делится своим опытом и знаниями. Уже 10 лет работаю с людьми по направлениям женской самореализации и самоценности. За это время у меня было больше 20 тысяч учеников. Я прошла огромный путь своих собственных изменений. От абсолютно неуверенной в себе девушки, не умеющей строить настоящие отношения, до той, которая ярко светит, легкая, расслабленная, принимающая, любящая и любимая. И главный предмет моей гордости, что тысячи моих учениц могут сейчас сказать так же про себя. Эта книга о том, как женщине осознать свою истинную силу. чтобы разрешить себе гармонично проявляться в любви и бизнесе. Как выйти из режима автопилота, достичь ресурсного состояния и поддерживать его? Что такое бизнес по-женски и как красиво встроить его в свою жизнь? В этой трансформационной книге я раскрыла тайны построения счастливых, наполненных отношений и запуска бизнеса без достаточных ресурсов на старте. Книга насыщена примерами вдохновляющих прорывов, раскрывает секреты каждого этапа реализации потенциала и достижения финансовой свободы. Примеры моего пути и пути моих клиентов к обретению целостности и наполненности помогут узнать, как правильно управлять своими ролями в жизни и найти золотую середину между бизнесом и женственностью. Я не профессиональный диктор, однако решила озвучивать книгу самостоятельно и буду делать это максимально искренне, чтобы вы могли прочувствовать мои слова, через них узнать себя и пройти свои трансформации. У меня есть рекомендация при прослушивании этой книги: не совершать следующих решений до окончания прослушивания: расставание, увольнение, и закрытие бизнеса. Даже если очень сильно захочется, прослушайте книгу до конца, и, послушав мой опыт целиком и, главное, свое сердце, сделайте свой выбор. Все остальные решения, шаги, состояния, новые цели и действия, вызванные импульсом мотивации от прослушивания, категорически приветствуются. Желаю нам душевно и открыто провести ближайшие несколько часов. Прислушивайтесь не только ко мне, но и, главное, к своему сердцу.